ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Этой ночью сон повторился. Только теперь он был гораздо ярче, и вырваться из него оказалось значительно сложнее. Словно части чего-то, что желала плести, не выпускать Еву, удалось отделиться и проскользнуть вслед за девушкой в явь и держать. Пока еще слабо, даже не в полсилы. — Федор, где ты? — позвала Ева и открыла глаза. За бортом стояла звездная ночь, и, будто контрастируя с ее сном, все вокруг было напоено покоем. Лодка пережидала в тихой заводе. Вперед смотрящие еще издалека обнаружили огромный блуждающий водоворот, и Петропавел успел отвезти лодку в укромную бухточку, связанную с основным руслом лишь небольшой протокой. Ева никогда прежде не видела ничего подобного. Огромный вал смертоносной волны двигался по Клязьминскому морю. Иногда становилось видно, что это водовороты. Фрагменты распадались на бурлящие гибельные воронки, а потом потоки воды, вспениваясь, соединялись снова и надвигались дальше бурлящей убийственной стеной. «Медленный!» — пояснил Еве Петропавел. Он позволил девушке посмотреть с высокого берега, как будет проходить водоворот. «Самый опасный!» Все, что попадало в пасть этой беспощадной, обезумевшей волны, не имело шансов выжить. На берег выбрасывалось много чего. В основном рыбы и всякой мутировавшей мерзости, что не успело уйти на глубину. Но были трофеи куда более интересные. И здесь, на дальних границах Пироговского братства... Из своих землянок, так же, как это было в окрестностях Дмитрова, повылезали мародеры. «Собиратели», — сказал о них Павел, — «сегодня у них богатый улов. Идем, Ева, не хочу, чтобы они нас видели». «Они опасны?» — спросила девушка, не сводя взгляда с мародеров. Многие были жалкими, несчастными и оборванными, и напомнили Еве оборотни икши, когда те выдавали себя за людей. «Для нас нет». Это одичавшие, но у некоторых из них проблемы с самосохранением, а убивать без надобности не стоит. Петропавел сказал Еве, что, коли уж вышла такая заминка с водоворотом, ей лучше как следует размять ноги. Только недалеко от лодки. Дальше, начиная от Хлебниковского затона и до самого Химкинского моря, куда ушла после раскола часть пироговских капитанов, лежат ничейные территории. и это самая опасная часть пути. «В том смысле», — добавил Петропавел, осознав, что сам того не желая, напугал девушку, «что о высадке на берег можно будет позабыть». «Обычно за первой волной водоворота», — добавил старый гид, — «идет вторая, послабее». «Я думаю, уже на рассвете мы сможем продолжить путь». Сейчас Ева открыла глаза и смотрела на звездное небо. До рассвета еще далеко. Тихий плеск воды. Вторая блуждающая волна, видимо, уже прошла. Она не знала, что за опасность их ждет после хлебниковского затона. И на самом деле вовсе не испугалась, чувствуя, что Петропавел совершенно спокоен. Хотя на канале немало скверных мест, гиды там ходили и не раз. Только было что-то, о чем не знал Петропавел. «Надо поговорить с ним», — вдруг решила Ева. «Не сейчас, конечно, но прямо утром». «О чем?» «Дурных снах? Дурных предчувствиях?» «Неважно. Слова найдутся». Глаза Евы снова начали слепаться. Это было похоже на блуждающие водовороты, надвигающиеся со всех сторон. То, что она видела во сне в ночном кошмаре. теперь водоворот прошел может опасность уже миновала Ева незаметно уснула, но в короткий миг на границе между явью и сновидением она снова оказалась вместе гораздо более реальным, чем тихая заводь, где хлодка пережидала беду. вместе откуда тихая заводь и звездное небо казались лишь сном счастливым сном от которого настала пора пробудиться. ее кошмар никуда не делся. Он был тут. Ева заснула и не знала того, что слышал Петропавел. Не знала, что сначала издала стон, а потом ее губы прошептали. — Федор, где ты?